Глава двадцать первая. Правдоруб, Корвус, Эрик. Следующие дни выдались бурными. Лейтенант Правдоруб пригласил меня в участок. Рассказал, что Матильда долго упиралась, но в итоге написала чисто сердечное признание. Увы, будучи довольно сильным суккубом, она должна была беречься от ярких чувств. Влюбленность, ревность, гнев – все это так или иначе грозит нарушить энергетическую гармонию ее сущности и повлиять на разум. Собственно, что и случилось, когда она влюбилась в Фейроса. Однако он хоть поначалу и увлекся, потом резко отказал ей, прекратив всяческое общение, кроме делового, да и вообще предлагал перейти на другую работу, при этом пообещав хорошие рекомендации и приличную сумму в подарок. Но уже потерявшая голову Матильда не прислушалась к голосу разума. А тут попадается Корвус, который вдруг остановил свой выбор на госпоже Шала. Его план мог бы вполне воплотиться в жизнь. Все же сильный сукуп, отличная энергетика, далеко не глупая женщина из небедной семьи, но Матильда уже была отравлена влюбленностью, поэтому ревность, вспыхнувшая, словно ядовитый цветок, разрушала ее с каждым днем. В результате и туарту досталось, и на меня совершались покушения. Она хотела заставить Фейроса страдать, чтобы он признал свою вину и пришел просить прощения. «А почему семья не остановила Матильду?» – задала я резонный вопрос. «Любимый ребенок», – пожал плечами лейтенант Правдоруб, «над ней тряслись с детства. По сути, прямо не помогали, но и не стремились выдать правосудию, как понимаешь. Едва мы взяли Матильду, ее родственники выехали из Адасоса тем же хитрым путем, которым ушла она после того, как обокрала Туарта. Так что нам еще предстоит масса работы, чтобы разобраться, что это за такой тайный ход и как они им пользуются. Но на это нужно время. Выйдя из участка, я посмотрела на небо. Голубое такое, солнце светит ярко, ветерок приятный. Тот редкий случай, когда даже сюда доносится солоноватый запах моря. И, конечно, я обязательно схожу на побережье, но в этот раз позабочусь о безопасности. Ну, попытаюсь. В общем, история сложилась именно так. Одна несчастная женщина влюбилась не в того мужчину, но при этом не смогла вовремя одуматься и понять, что это не конец света и на криминал идти не стоит. Однако чего только не бывает. Какие планы? Невинно поинтересовался Сеня, устраиваясь у меня на плече и раскуривая лавандовую сигаретку. Я закатила глаза. Тетушка Сарабунда сделала оптовую закупку и теперь искуситель дымил безостановочно. Ничего с этим поделать было нельзя, потому что стоило только отобрать одну, как мигом в когтистых пальчиках вспыхивало новое. В итоге оставалось только терпеть. «А есть варианты?» — поинтересовалась я. «Я хочу котлету с булочкой», — заявил он, — «и с кетчупом, а еще стакан зеленого чая с жасмином и двумя ложками сахара. «А не слипнется?» — приподняла я бровь. «Нет», — отрезал Сеня. «Или ты хочешь, чтобы я не мог двигаться от слабости?» Про слабость это он, конечно, загнул. Но спорить я не стала, потому, пройдясь по городу и наткнувшись на ларек с выпечкой, тут же приобрела Бесу второй завтрак. А вы думали, Сеня из дома не позавтракав, вообще не выходит? Прихватив и себе чаю с лимоном, я присела в уютном дворике, чтобы Бесенька спокойно перекусил. «Как мужчин лишних будешь разгонять?» спросил Сеня с набитым ртом. Котлете, кроме соуса, дали еще листья салата и огурцы – Поэтому сейчас он пытался есть все одновременно. Правда, выходило не особо удачно. «Теряюсь в догадках», — буркнула я, глядя на носки своих красных лаковых туфель. «Поговорить надо. Но знал бы ты, как я не люблю все эти разборки. Обижать никого не хочется. Оба ко мне хорошо относились. Но если Туарт только приглашал на ужин, то Эрик еще и спасал от всякой гадости, а его сестрица его вовсе вытянула с того света». Сеня звучно жевал и никак не пытался мне помочь. Поросенок. Мог бы хоть что-то отдельное подсказать. Некоторое время так и сидели. В многозначительной тишине, временами нарушаемой чавканьем. Я уже готова была высказать Сене все, что думаю, но в этот момент зазвонил мобильный, высветив незнакомый номер. Пару секунд посмотрев на экран, я пожала плечами и приняла вызов. «Здравствуйте, Ада!» – пророкотал низкий голос корого сатуарта. Простите, что звоню только сейчас, но не смел беспокоить вас в первые дни. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте, Корвус!» Отозвалась я, понимая, что легок черт, то есть демон на помине. «Спасибо, уже все в порядке. Да я и не особо пострадала. А еще, скажите, не могли бы мы с вами встретиться? Есть серьезный разговор». Корвус, как и Сеня, чуть не уронивший кетчуп, оторопел. Однако, надо ему отдать должное, довольно быстро сориентировался и ответил. «Да, конечно. Где и когда вам будет удобно?» Впечатленный моей стремительностью, Корвус сам предложил небольшой ресторанчик у залива. Там господин Туарт изволил обедать и наслаждаться видом. На мою попытку возразить, он тут же заверил, что я вид никоим образом не испорчу. И вообще, это самое подходящее место для беседы поэтому я успела дойти домой, сделать несколько полезных дел по хозяйству и привести себя в порядок. Корвус заехал за мной, раскланялся с чуть было не свалившейся в обморок сырой и ловко усадил в машину. Спустя 15 минут мы сидели на летней площадке у очень уютного заведения и слушали, как плещется море. Точнее пытались, ибо я решила не тянуть и сказала все, что собиралась. Корвус, вы, несомненно, прекрасный мужчина, Очень завидный жених и, искренне надеюсь, будущий мэр всего Молдаванка. Но я не могу стать вашей женой. Он посмотрел на меня с интересом. Ни разочарования, ни расстройства, ни даже досада. Наоборот, будто нечто подобное и ожидал услышать, просто не знал, когда это произойдет. Однако прокомментировал мой отказ со всей присущей политикам дипломатичностью. Сколько вы решительны и прямолинейный, ада!» «Такая родилась!» – не смутилась я. «Только вы, корву, кажется, вовсе не удивлены моим ответом. Расскажите, почему?» «Разумеется!» – невозмутимо сказал он, галантно разливая сок по высоким стаканам. «Да уж, вот чем еще способен зачаровать, так это умением поухаживать за дамой за столом. Что тогда на свидание, что сейчас. И все так легко, ненавязчиво, профессионал одним словом. И тут я сам должен у вас попросить прощения». Продолжил Корвус, заставив меня оторвать взор от аппетитных мидий со сливками и посмотреть на него. «Это что-то новенькое. Только не надо говорить, что адские гончии на самом деле принадлежат не только Матильде, но и тебе». Впрочем, ничего подобного он и не сказал. «Да-да, ада», – улыбнулся Корвус, правда уже немного грустно. «Видите ли, мы очень хорошо общаемся с семьей Эрайрос. Я прекрасно знал, что Феррес вас влюблен». «Но должен был проверить, что вы – обычное рухнувшее, а не подставное лицо Матильды. Слишком уж по схожему сценарию шла история. Когда я прикоснулся к вашей руке, тоже немало был удивлен, пробежавший волной ощущения своей пары, но при этом все равно хотел проверить. Мне до сих пор безумно жаль, что так вышло с адскими гончими. Мои люди потом их переловили». Но мы определили это слишком поздно. Поэтому здесь и правда надо благодарить Эрика Сигурдсона. Я поблагодарила. Медленно кивнула я, серьезнее задумываясь, как и о чем говорить с Эриком. Знаете, хоть я сейчас веду себя словно заправский делец, вдруг задумчиво сказал он, пристально глядя на меня, будто обсуждая очередную сделку. Но я искренне жалею, что вы мне отказали, ада. Вилка чуть не выпала из моих рук. Ответить словами не получилось, только недоуменно ошарашенным взглядом. «Не удивляйтесь», – хмыкнул Корвус, – «для поднятия по карьерной лестнице и удержания своего места и власти над округом демону действительно нужна женская энергия. Поэтому у нас тут не занимают ответственные должности, будучи неженатыми или незамужем. Говоря про энергетику, я имею в виду не пустое использование женщины, а надежный тыл и крепкую семью». Это как своеобразный пример для всех остальных. Я спешно сделала глоток сока, потому что горло пересохло, еще чуть-чуть и закашляюсь. А нельзя прерывать такие признания, даже если вдруг организм знатно от них обалдел. Вы мне симпатичны, Ада. Я знаю, что между нами нет никаких романтических чувств, а для большинства женщин это очень многое значит. Но поверьте, я был бы далеко неплохим мужем. К тому же ваша практичность, отсутствие желания кинуться на богатого и красивого мужчину и умение добиваться своего меня искренне восхищали. Нет-нет, не говорите ничего. Я ведь прекрасно понимаю, что ваш выбор – фейрос. И, честно говоря, искренне за него рад. Потому что с женщинами ему откровенно не везло. Просто немного все-таки жалею, что я вряд ли встречу девушку, похожую на вас. Сок как-то слишком быстро закончился – что Корвус тут же галантно исправил, наполнив мой стакан до краев. Да уж, у меня просто слов нет. Кто бы мог подумать, что разговор выйдет не только спокойным и без глупых обид, но еще и мне отсыплют горсть комплиментов. — Знаете, Корвус, — начала я, — у вас обязательно будет чудесная жена, и вы будете любить друг друга, а не только поддерживать союз на уважении и взаимопонимании. Вот увидите. Звучало странно и самонадеянно. Но почему-то внутри появилось странное чувство, что все у него обязательно наладится. Он тихо рассмеялся, глядя мне в глаза. «Спасибо, Ада, за пожелание. Не отказался бы. Только...» «У нас агентство знакомств», — напомнила я. «Невесту обязательно найдем». «Один раз уже нашли», — мрачно заявил Туарт. «Нет, нормальную невесту», — горячо заверила я. «Возьму это дело под личный контроль». «Вытрясу души из всех начальников, но вам обязательно найду ту единственную и неповторимую». Корвус некоторое время смотрел на меня с непередаваемым выражением лица, а потом взял мою руку и коснулся губами тыльной стороны ладони. Однако долго эта немая сцена не продолжалась, потому что, едва вернувшись в прежнее положение, Корвус посмотрел в сторону и неожиданно улыбнулся. Боюсь, вытрясти душу именно из всех начальников у вас, Ада, не получится. Что? Не поняла я, а потом все же перевела взгляд и потеряла дар речи. Через несколько столиков от нас, прямо у ажурной оградки, сидела парочка. Черноволосый мужчина в белом костюме и русоволосая девушка в ярко-красной тунике и голубых джинсах. Они очень увлеченно целовались совершенно не обращая ни на кого внимания. В другой ситуации я бы деликатно отвела глаза, но сейчас сидела и смотрела с разинутым ртом, ибо в мужчине признала спокойного и уравновешенного Диаса и Райраса, который всегда держал себя в руках и не позволял себе вольности с женским полом. Правда, на работе, конечно, но... Девушка словно почувствовала мой взгляд, обернулась и посмотрела прямо на меня. Ох ты ж! «Черчев, вот это да!» Она с удивлением посмотрела на сидевшего рядом Корвуса, потом понимающе хмыкнула, достала телефон и что-то начала набирать. Через несколько секунд у меня звякнула смска. Через полчаса встретимся у входа. Дальнейший разговор с Корвусом пошел о всяких мелочах. Его предвыборной кампании, например. В целом, очень интересный мужчина. Но я снова убедилась, что он не для меня. К тому же Диас кидал на меня задумчивые взгляды. Но так как больничный продлили, то это точно не из-за того, что я не на работе. После того, как я распрощалась с Корвусом, отказавшись от галантного предложения подвести меня домой или хотя бы в город, я нос к носу столкнулась с Диасом. «Ада, надеюсь, это был чисто деловой разговор?» – поинтересовался он. «Ага, переживает, чтобы братец был просто демоном, а не оказался рогатым демоном с моей помощью. Такая забота даже умилила. А еще дала сигнальчик». Что братья и очень внимательны к деталям, потому надо всегда держать ухо востро. Конечно, деловой! фыркнула я. Надо же мне как-то распустить свой горем. Горем? приподнял бровь Диас. Горем, горем! подтвердила выскочившая черчи и звонко чмокнула демона в щеку. Это очень важное дело, которое надо делать исключительно самой и не доверять никаким подозрительным личностям. Посредством обеда в ресторане! хмыкнул Диас. Но не в подъезде же ей было его зажимать, — возмутилась Черчи. — Не переживай, все под контролем, я за ней прослежу. Диа только вздохнул, покачал головой, а потом, поймав ее в объятия, запечатлел на губах очень горячий поцелуй. Я чуть не утерла слезу умиления и искренне пожалела, что не взяла с собой Сеню, а оставила играть в шахматы с Мони. Это ж такое представление пропускает. Спустя несколько минут Диас уехал на работу, а мы с Черчи остались одни. Пройдемся, предложила она. «А потом я тебя подкину. Я сегодня на байке». «Пошли!» – кивнула я. Солнышко ласково пригревало. Я сняла свои босоножки на каблуке, а черчи – расшитые разноцветными камушками тапочки. Песок был горячий, шелковистый. Становишься – и нога утопает. «Спасибо тебе за Диаса!» – вдруг сказала она. «Конечно, многое я сама сделала, но так просто не удалось бы с ним пересечься, так что...» Я очень благодарна. Я не ожидала такого признания, но было приятно. Вы хорошая пара, только и смогла на это сказать. И горячая, хмыкнула Черчи. Прямо ух, сама не думала, что так получится. Еще бы. Я тоже думала, что непосредливой Черчи больше подойдет пламенный азмус, а не рассудительный Диас. Однако вот как все вышло. Рассказывай, подруга, вдруг сказала она и внимательно посмотрела на меня. Что сказала Туарту, и что собираешься сказать Эрику? Братик, конечно, не пылал в твоем отношении серьезными намерениями, но ты уж полегче. Я его должница, сказала я, встретив ее взгляд. И твоя тоже, поэтому скажу, как есть, но при этом буду предельно тактична. А Туарту я сообщила, что он прекрасный мужчина и, вероятно, отличный политик, но замуж я за него не выйду. Для брака надо все же немного больше, чем хорошее состояние, хорошая договоренность и хороший особняк. «Ты просто влюблена в Фейроса», – тихо рассмеялась Черча. «Я не…» «Да», – все же призналась я, понимая, что нет смысла упираться. «Просто влюбленность уже такая взрослая, что ли. Я не засыпаю с телефоном, не жду весточки каждые 10 минут и не представляю Фейроса обнаженным в душе. Хотя нет, вру. Последнее очень даже представляю» а еще то, что с ним можно сделать. «Так, у меня есть предложение». Вдруг проказливо улыбнулась Черчи. «Какое?» – насторожилась я, осторожно отходя от раскормленной чайки, которая решила попробовать на клюв стразики на моих босоножках. «Поехали в мастерскую Эрика. Прямо сейчас». Я сразу струхнула, что не подготовилась и все такое, но... «Хм, вариант действительно неплохой». Одним махом можно расставить все по своим местам и уже приступать к вопросам организации праздников и прочего. Учитывая, что звезда позвала меня дружкой на свадьбу, это весьма усложняло процесс. По ее словам, тут принято, что дружкой должна быть не замужняя женщина и не родственница. Мол, к счастью, своеобразная традиция, но что поделать. «Поехали», — ответила я Черча. Конечно, ехать на мотоцикле с девушкой — это совсем не то, что с мужчиной. Больше оглядываются, больше смотрят больше присвистывают. Водила, правда, Черчи более лихо, чем брат, однако щадила мои чувства и была осторожна на дороге. К мастерской Эрика мы подъехали где-то минут через 20, Она располагалась среди гаражей. Меня невольно захлестнули воспоминания про знакомых байкеров и Алиску. Все же было чудесное время. Но предаваться прошлому оказалось некогда. Предстоял серьезный разговор. К тому же мы умудрились притормозить именно тогда, когда Эрик, вытирая руки промасленной тряпкой, вышел из мастерской. «Ну ничего себе!» — присвистнул он. «Хранители дорог сегодня милостивы. Привезли мне такой роскошный подарок. И не хранители, а твоя родная сестра!» — проворчала Черчи. «Хоть бы сделал вид, что рад меня видеть». Впрочем, Эрик искренне был рад видеть обоих, что проявлялось в медвежьих объятиях и целомудренном поцелуе в щеку после чего Черчи сказала, что пока перекинется пара слов с ребятами, она составляет тут. Проводив ее взглядом, я поняла, что не знаю, с чего начать, а повисшую тишину надо как-то разгонять. В голове мигом пронеслись курсы «Как красиво отказать мужчине» и «Как красиво отказать мужчине и успеть убежать». «Хорошо, молчим», – заметил Эрик, покосившись на меня. В серых глазах мелькнули смешинки. «Так и продолжим? Или все же перейдем к делу?» Последнее почему-то прозвучало очень двусмысленно. Однако я же кремень, я же разделила ложе с другим, в смысле сидела с ним на одной больничной кровати и целовалась. Нет, ни до какого непотребства не дошло, потому что ванцепуб Птолемеевич будто специально стоял под дверью и вошел как раз в тот момент, когда Фейрос проявил неприсущую больному прыть и попытался сделать декольте моего платья еще более глубоким. К делу. — решительно сказала я. — Хоть это и непросто. — Эрик, я тебе безумно благодарна за все, что ты сделал для меня и Фейроса. Мы всегда будем у тебя в должниках. И о чем бы ты ни попросил, оргию с девственницами гарантируешь? — деловито перебил меня Эрик. — А то у нас будет еще слет за городом. Сама понимаешь, после нападения Гарпий и Огнечаса надо как-то впечатлить, ребят. У вас тут напряженка с девственницами. Автоматически брякнула я. Но можно будет что-то придумать. Эрик расхохотался. Напряжение, пусть и не явное, но потрескивавшее до этого, словно сошло на нет. Знаешь, Ада, я тебе облегчу задачу, хотя бы потому, что Фейрос поговорил со мной еще тогда, на пляже. До нападения Матильды, сказал он. Поэтому можешь так не переживать. Приставать не буду. О чем поговорил? Тут же насторожилась я, недоверчиво глянув на Эрика. Из мастерской донесся взрыв хохота. Черчи явно была желанной гостьей. Работники развлекали ее, как умели. Эрайрс довольно прозрачно намекнул, что не хочет меня видеть рядом с тобой. Запретил целовать, гладить, обнимать, тискать, покушаться на честь и даже кататься на мотоцикле. «Какой грубиян!» – восхитилась я. «А ты?» «Грубиян, конечно!» – согласился Эрик. «Но мне импонирует такой нормальный мужской разговор, когда мужчина выбрал женщину и не хочет терпеть рядом с соперников. «Правда, при этом я хотел поговорить с тобой, ибо видел твой характер и понимал, что если ты сама не захочешь быть с Фейросом, то никто не заставит. Но по твоим глазам вижу, что хочешь». Мне было нечего сказать. Пожалуй, первый раз в жизни попался мужчина, который так четко и правильно разложил все по полочкам. «А ты хотел бы, чтобы вышло иначе?» Набравшись смелости, поинтересовалась я. Надо было что-то спросить, ибо если опять повиснет тишина, то я попросту сбегу отсюда, и даже Черчина байке не догонит. Хм, знаешь, дорогая, я не в восторге, что должен уступить такую женщину другому. Ну и не идиот, чтоб лезть туда, где взаимность. Черт, ему неприятно. Все-таки ничего хорошего не получилось. Но ты прекрасный и благородный мужчина, Эрик, сказала я, и это было совершенно искренне. Ты обязательно найдешь ту, которая станет твоей и только твоей. А мы поможем. «Это ты на свое агентство намекаешь, что ли?» подозрительно вдруг спросил Эрик. «Знаешь, вот только не надо угрожать, особенно зная ваш контингент. Я же тебе не Хильтруду Сатраповну предлагаю. Это ту, которая лучше Доминатрикс в клубе Леди Соу?» Мы уставились друг на друга, а потом расхохотались, как ненормальные. «Хильтруда ваша за не так, кстати. Больно внимательно на нее смотрит ваш мальчонка-психолог, поэтому я пас», продолжая смеяться, сказал Эрик. Так что уж постарайся, но найди мне другую невесту». В общем, мы сумели прийти к консенсусу. Эрик, конечно, был расстроен, что сорвалась с крючка такая рыбка, но злиться точно не собирался. Тепло попрощавшись с ним, я добралась с Черчи в центр города, а там уже домой. И уже подходя к воротам, услышала звонок. Взяв трубку, услышала голос Фейроса. «Госпожа Гройсман, надеюсь, теперь вы целиком и полностью освободились от посторонних мужчин в нашей спальне?» — Так приходите и проверьте, господин Эрайрос, — хмыкнула я. — Кажется, ночка намечается жаркая.